Глава 8. Храм Гарпий. Мы спрятались за горой каких-то деревянных ящиков и осмотрелись. Двор представлял собой большой пустырь, засыпанный мелким гравием. Единственной постройкой на нем было небольшое здание с заколоченными досками окнами. Центральный вход в храм, как я понял, находился с другой стороны. А приоткрытая дверь, на которую нам указала Гарпия, была единственной на обращенной к нам части стены. Вблизи очарование храма немного рассеялось. Заметно, что время все-таки оставило след на его белых стенах. Мало того, от них веяло какой-то странной, чужой магией. Сверху раздались хриплые вопли на гортанном языке гарпий, и на двор приземлились двое стражей. Сложив за спиной крылья, они принялись внимательно осматривать его, но на наше счастье решили начать с противоположной к нам стороны когда они скрылись за углом мы переглянулись с линой вскочили и бросились бежать к заветной двери вскоре мы стояли в большой комнате со стенами выложенными из серых камней и освещаемый десятком факелов пол в комнате был вымощен разноцветной плиткой напротив из стены смотрел на нас огромный черный провал мрак в нем казался настолько густым что я невольно вздрогнул да проворчал я Снаружи храм как храм, а внутри катакомбы. — На то они и гарпии, — хмыкнула Лина. — Я боюсь, — вдруг призналась она. — Признаюсь, мне самому было не по себе. — Так-с-с, я решил отбросить сомнения. Достав кольцо Тины, я вновь занялся магией. На этот раз мне предстояло определить местоположение похищенной девушки. К сожалению, заклинание, хорошо сработавшее на кладбище Стрикхоста сейчас подвело. Я не мог понять, почему. Перспектива искать девушку в огромном храме начинала меня беспокоить, но выбора у нас не было. Придется пользоваться картой Монтр, пробормотал я, достав из-за пазухи карту, которую дала Гарпи. Вместе с Линой мы принялись изучать ее. Знания девушки в языке Гарпий оказались гораздо скромнее, чем я думал. По крайней мере, из надписей она разобрала немногие. Главное, мы узнали, как добраться до центра храма. «В храме не должно быть много гарпий», — объяснила моя спутница. «Традиционно лишь единицы становятся его служителями, так что в самом храме врагов мало. А вот за стенами, думаю, охрана многочисленная». «Учитывая, что в храме есть люди, традиции уже нарушены», — хмыкнул я. Мы направились темными коридорами в направлении центра храма. Там, если верить карте и линии, находился главный алтарь и помещение, в которых жили послушники. Коридоры местных лабиринтов не отличались разнообразием. В их стенах иногда встречались поржавевшие железные двери, за которыми слышались подозрительные звуки, но открывать их у меня не было никакого желания. Спустя час путешествия, когда сырой воздух этих мест начал уже вызывать раздражение, мы, наконец, оказались в коридоре, отличающемся от остальных. Во-первых, он был ярко освещен. Во-вторых, стены его выложены белым мрамором, а заканчивался он солидной двустворчатой дверью, богато украшенной золотом и драгоценными камнями. Створки двери оказались плотно закрыты. Быстро изучив возникшее перед нами препятствие, я приуныл. Двери запечатывало мощное заклинание. Чтобы разобраться с ним, нужен не один день, о чем я и сообщил своей спутнице. — Подожди, — хмыкнула она и подошла к двери. Внимательно осмотрев ее, особенно петли, Лина повернулась ко мне с улыбкой. Эту дверь часто открывали, сообщила она мне. А ты наблюдательная, улыбнулся я. И что? Вообще, насколько я знаю, гарпии больше, чем люди уязвимы для магии. Ты предлагаешь дождаться, пока кто-то выйдет и проникнуть в храм. Хороший план, кивнул я. А каким образом ты проникнешь? Открытая схватка нам ни к чему. — И это мне маг говорит, — прищурилась Лина. — А придумать ничего не можешь? — Точно хлопнул я себя по лбу. Совершенно забыл. В книге, доставшейся мне после битвы с Ранхвальдом, как раз имелось подобное заклинание. Вообще создание невидимости являлось редким заклинанием и требовало немалого мастерства. Но в книге я нашел упрощенный вариант. Оно действовало короткий срок, и сотворить его, в принципе, не так сложно. Единственное условие — ничего не делать во время его действия. Если вступить в бой, то заклинание спадет. Я сообщил об этом своей спутнице, и вскоре мы с Линой уже стояли у стены, превратившись в невидимых наблюдателей. Я приготовил максимально возможное количество парализующих заклинаний. Девушка оказалась права. Ждать нам пришлось недолго. Дверные створки открылись, натужно заскрипев. Из них появились две гарпии. Я уже привык, что эти создания носили минимум одежды, поэтому удивился, увидев на них длинные белые хламиды со специальными прорезями на спине для крыльев. Мы с Линой переглянулись и, обогнув и проскользнули внутрь. Вот тут я в полной мере увидел всю красоту и величественность храма. Зал, в котором мы оказались, был тем самым, что я видел в своем видении он представлял собой огромное прямоугольное помещение. Теперь я смог как следует разглядеть живопись на стенах. Все картины действительно были батальными. И, насколько я понимал, на всех картинах гарпии своих врагов побеждали. И врагами изображались люди. Вдоль погруженных в темноту стен зала тянулись высокие беломраморные колонны. От них к центру изливался яркий свет, служивший источником местного освещения. Зал был буквально залит им, и на этом фоне темнота у стен за колоннами смотрелась странно. Вдали я увидел алтарь. Огромный, плоский, черный камень. Его полукругом окружали все те же мраморные колонны, вокруг них толпились гарпии, не меньше десятка. — Сколько будет действовать твое заклинание? — прошептала мне Лина. — Еще часа три, — сообщил ей я. — Потом надо заново восстанавливать. — Ясно. А нас могут обнаружить? — В принципе, да, — пожал я плечами. — Только для этого надо постараться. Уровень мага, способного на это, должен быть очень высоким. — Тогда пошли. Мы направились к алтарю. Вблизи он казался чем-то чуждым в этом мраморном великолепии. Но я сразу почувствовал могучую магическую энергию, бурлившую в нем. Около камня стояли десяток гарпий, но кроме этого еще и двое людей. Люди были в плащах с откинутыми назад капюшонами, смуглые без лица с узким разрезом глаз. Странно, никогда не встречал подобных людей. Все переговаривались на языке гарпий, даже люди. Лина, как могла, объяснила мне суть разговора. Главное, мы узнали, где девушка. Насколько я понял из рассказа Лины, О пленницы Гарпии особо не распространялись. Но ясно, что она находилась в небольшом каменном саркофаге, который стоял за алтарем. Девушка жива, просто на нее наложено сонное заклинание. Но я так и не понимал причин похищения. Лина объяснила, что все говорят о каком-то хозяине, который должен скоро прибыть за девушкой. Я прикинул свои возможности и возможности предполагаемых противников. Магов среди них было трое. Две гарпии и один из людей, здоровенный детина с квадратным лицом. Все среднего уровня. Мне они проблем вряд ли смогут доставить. Что ж... Я показал жестом Лине приготовиться к бою. Так и внула, и вытащила из сумки на боку небольшой арбалет, сделанный с помощью магии. Мне было знакомо это оружие. Его не надо было перезаряжать, а магических стрел хватало на 200 выстрелов потом надо вновь накладывать заклинание. Лина вопросительно посмотрела на меня, и я кивнул. Стреляла девушка метко. Первые пять выстрелов, и пять гарпий оказалось на земле. Остальные бросились в рассыпную, точнее сказать, разлетелись по всему залу, и мы сразу стали видимыми. Я, недолго думая, метнул огненный шар в одну из гарпий волшебниц, превратив ту в огненный факел. Судя по всему, Гарпий ошеломил сам факт появления в священном месте чужаков. Их растерянностью мы воспользовались в полной мере. Но все-таки противник успел нанести нам ответный удар. Правда, с магическими атаками я быстро разобрался, а стрелы Гарпий отражала защита, которую я создал для себя и для Лины. В конце концов осталось всего двое Гарпий, метавшихся в панике под сводчатым потолком а единственный уцелевший человек стонал держась за поврежденную ногу оставив лину отстреливать последних гарпей я нагнулся над ним тот застонал и открыл глаза полные боли <кхм> кто вы прохрипел он неправильный вопрос усмехнулся я кто ты я он не договорил и дернувшись замолк я вспомнил все что знал по лечебной магии но вскоре убедился, что помочь бедняге уже нельзя. «Давай быстрее!» — окликнула меня Лина. «Чего ты копаешься?» Мы быстро открыли саркофаг. Лежавшая в нем черноволосая девушка, несмотря на одетую на нее бесформенную серую хламиду и мертвенную бледность, несомненно, свела или сведет своей красотой ни одного мужчину с ума. Тина спала. Дыхание ее было ровным и спокойным. Я быстро разобрался в нехитром сонном заклинании и снял его. «Хорошо, что со мной была Лина. Иначе мне пришлось бы долго успокаивать похищенную». «Тина, мы пришли тебя спасти», — поспешно произнесла она, предотвратив рвущийся у пленницы вопль. Времени для расспросов не было. «Вызывай портал», — напомнил я Лине, и та прошептала нужные слова, и ничего. «Что за...» — выругался я. — Возможно, в храме портал не работает, — в панике пробормотала моя спутница. — Нам надо выбраться из помещения. — Действительно, я об этом и не подумал. Успокоил как мог Лину, и мы быстро направились к той самой двери, через которую попали в зал. Надо признать, что дочь Тира быстро пришла в себя. Не задавая вопросов, она приготовилась к бою. Ее хладнокровию можно было позавидовать. Кстати, выглядела она старше своих лет. И даже бесформенный плащ, в который ее переодели похитители, она носила как-то с изяществом, что ли. Но разглядывать ее времени у меня не было. Дверь оказалась открыта, и в коридоре нас ждали. Я узнал тех гарпий, мимо которых мы проскользнули вначале. А за их спинами расположился целый отряд вооруженных до зубов сородичей. Я присвистнул. «Их не меньше пятидесяти», — пробормотала побледневшая Лина. Справимся но вдруг заметила Тина. «Ты владеешь боевой магией?» — повернулся я к ней. «Да», — кивнула она, насмешливо глядя на меня. «Хм, а мне не сказали», — пробормотал я укоризненно, посмотрев на Лину, спрятавшуюся за нашими спинами. Но я сразу понял, что она удивлена словами Тины не меньше меня. «Люди, сдавайтесь», — медленно, но четко выговаривая слова, произнесла одна из двух уже знакомых нам гарпий. Видимо, они занимали в храме солидные должности. Я посмотрел на Тину. «Начинаем — Начинаем? — прошептал я. Она кивнула.